глава 3 небытие махан анастария удивительно холодным тоном произнесла елизавета едва мы предстали пред ее очами наличие выполненного задания помогло избежать дополнительного ожидания и мы практически мгновенно попали к верховной жрице луны чем обязана честь лицезреть предвестника и генерала паладинов получена награда плюс 2000 репутации со жрицами луны Плюс тысячи репутаций с богиней Элуной. Верховная. Синхронно произнесли мы с Настей, как только перед глазами появилось сообщение о получении награды. Одновременно поклонились, словно репетировали поклон не один год. Удивленно посмотрели друг на друга и прыснули от смеха. «Смотрю, совместное времяпровождение пошло вам на пользу!» Все тем же холодным голосом заметила Лиза, не обращая внимания на наше веселье. Что удивительно, раньше за Елизаветой такого льда заметно не было. Я честно пытался прекратить смеяться, но ничего не выходило. Эмоции от пребывания за стенами тюрьмы рвались наружу. «Верховная, мы к вам по делу!» Анастария первой пришла в себя и, несколько раз глубоко вздохнув, прогоняя смех, обратилась к Елизавете. «Мы выполнили первую часть вашего поручения и доказали, что наша семья крепка». «Настолько крепка, что ты бросила обучение у моих послушниц и отправилась вызволять Махана из тюрьмы?» Красноречиво подняла бровь Елизавета. «Для тебя пара часов была настолько критичной, что ты решила игнорировать порядки?» «Дима, срочно уходим. Привлекательность упала до 50 единиц. Верховная не в себе». В голове пронеслась тревожная мысль Анастарии. «Елизавета, это моя вина, что...» Начал была я, однако Верховная меня оборвала. «Конечно, твоя! Кто бы спорил?» Елизавета обернулась ко мне. Я с удивлением заметил, что из 100 единиц привлекательности, которыми я гордился, осталось всего 70. Достаточно большое значение для среднестатистического игрока, но совершенно неприемлемое для меня. Смех сняла как рукой. Что случилось? Что меня больше всего расстраивает, так это стабильность. Если есть какие-либо неприятности то в их эпицентре с большой долей вероятности оказывается шаман-махан. «Верховная», — упрямо продолжил я, несмотря на то, что Анастария старалась вытащить меня из кабинета. «Вместе нам довелось пройти многое, как хорошее, так и плохое. Не раз мы прикрывали друг другу спины, поэтому объясни, чем вызвано твое недовольство». «Объяснить?» На лице НПС появилось наигранно удивленное выражение. «С чего вдруг тебя интересует объяснение?» Тем более не твои собственные. Разве это не твой девиз «Вперёд и только вперёд», не оглядываясь назад? Наверное, ты меня с кем-то спутала. А Настарии не удалось сдвинуть меня с места, поэтому она что-то пробурчала, но осталось стоять рядом. За всё время нашего общения я не совершил ни одного необоснованного поступка. В этом меня никто не может обвинить. Неужели? Буквально пару часов назад один шаман отправил на вечный покой шестерых будущих стражников. Молодых, неопытных, необученных. Конечно, это было сделано с полным осознанием действий, особенно их безнаказанности. Шестеро махан. Мимоходом, даже не заметив этого, ты будешь рассказывать мне о том, что совершаешь обоснованные действия? Именно поэтому я здесь. Начал я оправдываться, однако Лиза вновь меня прервала. Надеешься на мое хорошее отношение? Хочешь избежать заслуженного наказания? «Не бывать тому, чтобы...» «Да мне плевать на то, кто и как меня накажет!» То, что я умею кричать, не ожидал никто. Особенно я сам. Лиза умолкла с удивленной миной на лице, позволяя мне продолжить. «Я готов хоть сейчас понести любую кару. Однако прежде чем ты примешь хоть какое-то решение, скажи, как попасть в небытие!» Елизавета рухнула в кресло, словно подкошенная и кабинет погрузился в тишину. «Нельзя возвращать мёртвых, шаман!» Печальный голос Элуны известил о том, что в кабинете жрицы на одного присутствующего стало больше. «Даже скорбящая мать, коей является Елизавета, не может позволить этого!» «Что?» Мы с Настей синхронно прокричали и недоумённо начали переводить взгляд Сэлуны на Елизавету и обратно. «Елизавета, скорбящая мать? Что-то случилось с оглоблей?» Автандил не успел получить метку смерти. Продолжила Элуна, и Елизавета угрюмо уставилась на пустой лист на столе, не поднимая на нас взгляд. Он так жаждал принести пользу империи, что записался в помощники стражей. Взрыв, невольным создателем которого ты являешься, прогремел ровно в тот момент, когда отряд с Автандилом проходил мимо мастерской. Шестеро погибших. Шестеро юных и неопытных жителей империи. И среди них сын моей верховной жрицы. Я ничего не могу сделать, Махан. Как и ты. «У меня есть 24 часа, чтобы вернуть их», — упрямо произнёс я. Авторитеты Луны давил огромной каменной плитой, заставляя отказаться от этого мероприятия, убежать в дальний край Барлеоны, удалить шамана и вообще забыть, как выглядит капсула. Если богиня говорит, что вернуть мёртвых невозможно, значит смысла соваться в это нет никакого. Однако наличие задания заставляло идти наперекор одному из самых могущественных существ Барлеоне и, сжимая кулаки, упрямо стоять на своем. А глоблю нужно возвращать в этот мир. «Небытие закрыто для живых», — продолжила Элуна. «Значит, я пойду туда мертвым!» — не унимался я. «Чем дольше вы меня останавливаете, тем меньше времени остается!» «Махан, это невозможно!» Елизавета оторвала взгляд от пустого листа и посмотрела на меня глазами полными слез. Убил бы разработчиков. Смотря в глаза матери, потерявшей ребенка по моей вине, осознание нереальности происходящего улетучилось. На душе стало погано, как никогда. Хотелось одного — помочь женщине вернуть дитя. Для меня Барлеона вновь стала реальной, а НПС с кодовым именем Верховной жрица Луны, потерявшей ребенка матерью не программой. Лиза, в этом мире есть такая вещь, как надежда. До тех пор, пока она есть, оглобля жив. Как и пятеро других стражников. Элуна, что нужно сделать, чтобы попасть в небытие? Умереть. Коротко бросила богиня после небольшой паузы. Умереть и отринуть серые земли. Учти, Махан, ты можешь не вернуться. В таком случае считай меня демократом. Успел произнести я до того, как голова взорвалась сотней маленьких кусочков. Элуна лично отправила меня на перерождение. Осуществляется загрузка. Подтвердите, что вы желаете войти в локацию небытие. Просим ознакомиться с правилами. Мне пришлось прочитать огромную простыню с текстом, от которого в обычной жизни у меня по всему телу пробежали бы мурашки. Оказывается, небытие — одна из замкнутых локаций. И если я провалю выполнение задания, шаман может остаться в ней навсегда. Вернее, не навсегда, а до момента принятия корпорации решения о возвращении попаданца обратно в игру. Ухмыльнувшись, я вдавил кнопку «Принять», появившуюся только после прочтения всего текста. И окружающее пространство пришло в движение. Вокруг меня возник туман, плавно переходящий во тьму буквально в нескольких метрах. Складывалось ощущение, что я превратился в лампочку, старающуюся разогнать унылость этого мира, но не обладающую достаточной для этого мощностью. Сверкаю, но тускло и как-то неубедительно. Тем не менее, света оказалось достаточно, чтобы увидеть вымощенную плиткой дорогу, уходящую в туман, и тонущий в том же тумане обрыв. Ноги сами собой подкосились, заставляя меня сесть на корточки. Кто знает, какая в том обрыве высота? Может, полметра? а может и вся бесконечность. При ширине дорожки в 50 сантиметров сделать неудачный шаг и свалиться за край, раз плюнуть. Заставить себя встать обратно на ноги и сделать первый шаг оказалось довольно нетривиальной задачей. Умом я понимал, что вокруг игра, но дикий страх неизвестности и высоты сковывал движение, превращал ноги в вату и заставлял улечься на дорожку, чтобы гарантированно не упасть. С самим собой пришлось бороться несколько минут. Даже пару раз в реальность выйти, доказывая подсознанию, что вокруг меня нарисованный мир. Вроде помогло, и я смог двинуться вдоль дорожки. Связь с внешним миром, как я и прогнозировал, не работала. Ни клановый чат, ни почта, ни амулеты, ни ментальная связь с анастарией. Вообще ничего. Единственной радостной новостью было то, что таймер задания, повисший перед глазами, едва я попал в эту закрытую локацию, на время моего пребывания в реальности останавливался. Задание нужно было выполнить за 24 игровых часа, а не реальных. Что не может не радовать, так как Анастария выдернет меня в конце дня из игры и заставит рассказать обо всем, что я увижу. Кстати, об увижу. Черт, запись видео тоже не работает. «Чужак!» — внезапно тишину разорвал зловещий тянущийся шепот. Словно огромная змея, внезапно разучилась шепелявить, научившись при этом говорить и вводить в ужас непуганных шаманов. «Что забыл ты в мире мертвых?» «Приветствую!» — на всякий случай прокричал я, отмечая мелькнувшие и тут же исчезнувшие дебафы, снявшие мне 10% жизни. Голос не просто пугал, голос еще и уничтожал. «Меня зовут Махан, и я пришел с миром!» «Ты не ответил!» Прошелестело неведомое существо, после чего меня в буквальном смысле накрыло. Мной был потерян контроль над персонажем. Руки и ноги начали выкручиваться, угрожающие треща в суставах. Уровень жизни на перегонке с бодростью ринулся к нулевой отметке. Однако я смотрел на эту вакханалию над шаманом со стороны и внезапно понял. Боли нет. У моего персонажа полностью отключены неприятные ощущения. Если бы я проходил небытие буквально пару месяцев назад, сейчас бы представлял собой воющий комок порванных мышц и разорванных нервов без намека на сознание. Ибо я помню, какое удовольствие возникает, когда трещат суставы. Сейчас же. Я пришел забрать шестерых стражников Анхурса, погибших несколько часов назад. Им не место в небытии. Голос, подстать антуражу, получился надломленным, визгливым, с нотками паники и шока. Однако главного я смог добиться. Меня перестало выворачивать наизнанку. «Мёртвым мёртвое, живым живое!» Прошептал голос на уровне кухонного философа, опрокинувшего в себя несколько стаканов огненной воды, после чего умолк, оставив меня один на один с узкой тропкой и пятью процентами жизни. У шамана три руки. На выработанных за год рефлексах я вызвал духа полного исцеления, совершенно позабыв о том, что мне заблокировали все неизученные вызовы. Поэтому особо не удивился, когда не получил требуемого результата и увидел сообщение перед глазами. Меня тронуло другое. Пускай сообщение было стандартным, но совершенно непоследовательным. «Вы не можете воспользоваться призывом духов в небытии». Если мне запретили вызывать духа, в котором я еще не обучался, то система должна вначале проверить, могу ли я вообще вызвать духа, а уже потом отслеживать, в каком месте я это делаю. Ведь я мог просто спеть песню о жизни шамана-мутанта без единого намека на вызов. Для чего тратить системные ресурсы, отслеживая каждое мое слово и проверяя, является оно вызовом или нет? Очень глупо и непрофессионально. От таких вещей отучивают в первые годы программирования. Вывод напрашивается сам собой. Ограничение на вызов нелицензированных духов является навязанным, и в основном игровом мире вызвать их сложно, но можно. Главное — разобраться, как это делается. Радовало то, что в небытии эликсиры восстановления жизни действовали так же эффективно, как и везде. Выпив четыре бутылки, делая заметку на будущее обновить свой стеклянный арсенал, собранный под игрока 160 уровня, я осторожно двинулся вдоль тропы. Таймер неумолимо двигался к нулю. Тропинка казалась бесконечной. Я уже не обращал внимания на пропасть по краям, двигаясь вперёд довольно быстрым шагом, как внезапно увидел ответвление. Вернее, вторую тропинку под острым углом, соединяющуюся с моей, и медленно бредущего по ней полупрозрачного орка с кислой мордой. Одетый в мешкообразный серый балахон, орк двигался неспешно, нехотя переставляя ноги, словно его что-то подталкивало вперёд. Тропинки выровнялись, позволяя детальней осмотреть орка. Ни единой эмоции, ни единого взгляда в сторону. На лице идущего рядом со мной существа была нарисована безразличность, смешанная с усталостью и принятием своей судьбы. Судя по мускулам, орк был воином. Возможно, хорошим. Однако это не спасло его от небытия. Нашелся кто-то более сильный. Я не смог удержаться и дотронулся до плеча плитущегося существа вернее хотел дотронуться так как моя рука прошла сквозь орка словно он был проекцией призраком при этом призрак никоим образом не отреагировал на такую бестактность медленно приближаясь к точке объединения тропинок меня для него не существовало сейчас система вновь радостно сообщила мне что духом не место в небытии я проходил сквозь призрака как шикарная топ-модель среди толпы ботаников, не встретив никакого сопротивления. Орк не реагировал ни на один мой жест, ни на размахивание руками перед мордой, ни на крики, ни на литературные выражения. Имитатору было вообще наплевать, что я верчусь ужом, стараясь его хоть как-то растормошить. Он шел к одной ему ведомой цели где-то далеко впереди, сводя все мои старания на нет. «Сейчас в квадрате». Конструктор встретил меня светом и радостью предстоящей работы. Унылый и попсовый функционал. Найдя среди рецептов благословенной ликой луны, я объединил его со слитком императорской стали, так как мрамора ни в мешке, ни в почте не было. Моя идея была проста, как медная монета Борлеоны — создать амулет младшей послушницы и нацепить его на призрак. Других вариантов, как можно хотя бы поговорить с орком, у меня не было. Недостаточно ресурсов для создания благословенного лика Элуны. Убедитесь, что в вашем личном мешке есть одна единица мрамора. Вот теперь я действительно разозлился. Нет ресурсов? Как можно творить, если корпорация закрыла любую попытку нестандартного действия? На все искать рецепты? Сейчас в кубе! Я не могу создать подвеску, так как у меня нет мрамора, и забегая вперед медных слитков. Я не могу создать новые лика Луны из, положим, императорской стали, так как у меня на это физически не хватит времени. Зато я могу другое. Догнав успевшего отойти от меня призрака, я вновь открыл конструктор и со злорадной ухмылкой создал проекцию Орка. Если меня заставляют работать по правилам, значит, так тому и быть. Буду по ним работать. Только правила будут моими. С помощью изменения сути Я вживил в грудь орка Лика Луны, немного подумал, открыл рецепты кузнечного дела, нашел в них самый простенький меч, добавил его проекцию орку в руки, посчитав, что негоже воину умирать без меча. После чего закрыл глаза и представил, как вся эта конструкция воплощается в реальность. Находись я в обычном игровом мире, такие действия создали бы мне простую статую, хрупкую и недолговечную, так как в ее производстве не были задействованы способности скульптора но в небытии должны быть свои законы. Нет! Дикий вопль орущего существа разорвал окружающую тишину в клочья. Я открыл глаза и увидел обретшего плоть орка, стоящего на коленях, закрывшего глаза, орущего, как огромная армия слонов, и при этом сверкающего, словно сверхновая звезда. Исходящая от орка свет не слепил. Поэтому я видел, как окружающее пространство на несколько мгновений избавилось от тумана. Внутри всё похолодело. Сотни. Нет. Тысячи тропинок объединялись и переплетались, устремляясь к огромной скале у самого горизонта. По тропинкам плелись животные, монстры, двуногие существа, рыбы. Огромная армия тех, чей век в Барлеоне подошёл к концу и кто направляется к последней своей остановке. Точки полного покоя. Свет из сяк возвращая туман обратно, и одновременно с ним прекратила ратёрк. С металлическим трезвоном по камням застучал упавший из ниоткуда меч. Однако быстрым движением руки орк схватил его и резко встал, обернувшись в мою сторону. Свободный! с ненавистью выплюнул он, и карие глаза стали медленно наливаться кровью. Боги сжалились надо мной и подарили возможность отомстить. Не позволяя мне хоть что-то ответить, орк ринулся вперёд, занося меч над головой и желая раскроить меня на два маленьких симметричных шамана. С одной стороны, 120-й уровень был мне не особо страшен. С другой — свирепое лицо орка вгоняло в дрожь. Тьфу ты, призрак! Горько выплюнул обрётший плоть орк, когда его меч прошёл сквозь мою руку, рефлекторно выставленную для защиты, не причинив никакого вреда. Желая убедиться, что я проекция, орк толкнул меня рукой, ногой. Однако результат был аналогичным. Мы находились в разных пластах реальности. Зато могли говорить. «Ты вообще кто?» — задал я, казалось, простой вопрос, приветший к неожиданным результатам. «Говорящий призрак!» На грозном лице орка появилась непередаваемая гамма чувств, начиная от шока, заканчивая испугом после чего он подпрыгнул высоко вверх, на мгновение скрывшись в тумане. Вернувшись обратно, орк грузно рухнул на тропу и испуганно начал ползти от меня, пробуксовывая на камнях, с каждым мгновением приближаясь к краю. «Отставить ползать!» Проорал я грозным голосом, руководствуясь тем, что орк наверняка является воином, привыкшим выполнять приказы. «Равнясь! Смирно! Доклад по форме. Кто, откуда, куда, зачем. Выполнять!» Мелькнуло сообщение о повышении шкалы харизмы на несколько процентов. Однако особой радости это мне не принесло. «Что?» — взревел орк, вскакивая на ноги. «Не бывает тому, чтобы свободная собака отдавала мне приказы!» «Спокойно, воин!» — примирительно выставил я вперед открытые ладони, выключая режим командира. «Никто тебе отдавать приказы не собирается. Если бы ты продолжил ползти, то свалился бы за край». «Ты вообще кто?» «Лживые речи свободного не найдут почвы в моей душе!» Никого не слушая, орк еще раз попробовал проткнуть меня мечом, однако вновь убедился. Мы являлись призраками друг для друга. «Ладно, делай, что хочешь». Когда до меня дошло, что нормально поговорить с этим существом не удастся, я махнул рукой и отправился дальше по тропе. «Мне нужно найти стражников». «Стой!» Мне удалось отойти всего на несколько десятков метров, как послышался грузный топа Торка, и он, пробежав сквозь меня на несколько шагов вперед, остановился и развернулся ко мне лицом. «Где я? И что это за существо?» «Вообще-то этот вопрос мне хотелось задать тебе самому». Удивленно отреагировал я на слова и жест воина, указывающего на открывающуюся в тумане соседнюю тропинку, по которой полз круглый, весь изъеденный язвами монстр. Я полагал, что пришедший в себя воин поможет мне разобраться с устройством небытия и его правилами. Однако орк сам ничего не знал. «Расскажи, что ты помнишь из последнего!» «Огонь!» — выдавил из себя орк. Лицо воина превратилось в плацдарм внутренней борьбы между ненавистью ко всем свободным и жаждой общения, пускаясь непонятным существом, который поможет погасить пламя страха перед неизведанным. Победила жажда. «Свободный огненный маг мимоходом сжёг моё подразделение, стоявшее на защите деревни. Затем появился ты, этот туман и тропа. Где я?» «О, так мне попался не простой воин, а командир какого-то подразделения? В таком случае его имитатор должен быть достаточно продвинут, чтобы начать бороться за выживание. Если это вообще разрешено местными алгоритмами. Мы в небытии. После моих слов на лице орка вновь появилось выражение полной безысходности и принятия судьбы. Поэтому пришлось его хоть как-то взбодрить. Я пришел сюда для того, чтобы забрать шесть погибших душ и вернуть их обратно в Барлеону. Если есть желание, могу забрать тебя с собой. Сможешь утихомирить свою ненависть к свободным? Вообще не знаю, зачем мне сдалось это существо. Орк не любит игроков. Всего лишь 120-й уровень. Таких, как он, в любой деревне можно нанять дюжину за пару золотых и еще и сдачу требовать. Однако я стоял перед орком и ждал его ответа. Как говорил один писатель древности, мы в ответе за тех, кого приручили. В моем случае создали. Или воплотили. Неважно. «Ты не похож на свободных!» После длительного раздумья изрек орк. «Ты другой!» Это можно расценивать как «да», — уточнил я. орк не ответил, но потому что его глаза приняли карий цвет, решение было принято, но не озвучено. Кому-то важно было сохранить свою гордость.